Глава двадцать первая «Энн, вы, похоже, похудели», — сказала я, входя в ванную комнату размером с футбольное поле. «Не на грамм, котёночек», — возразила богемская. «Люда ошиблась», — расстроилась я. «Прислала вам одежду такого размера, что вы в неё четыре раза завернётесь». «Не переживай, кисонька», — засмеялась хозяйка и показала на диван. Это наборчик для моей племянницы. А она твоя ровесница, только разожиралась до изумления. Они та дочь моего брата от второго брака. Я люблю Анитку. Но она инфернальное обжора, рот не способно закрыть. Её мать передо мной поставила задачу выдать нитку удач на замуж. Похудеть я её заставлю, но пока она мамзель Пигги, а на горизонте неожиданно замаячил жених, поэтому драпируем валики ненасытного аппетита на теле. Подбираем шмотки, которые визуально сделают из слонопотама обычного слона. Заманиваем дичь на очаровательное личико, пышную грудь и сдобную попу. «Я правильно поставила перед тобой задачу?» «Как всегда, гениально», — ответила я. «Сейчас вечер. На который час назначено свидание?» «В полночь Жорик заедет за Анитой. Он ее повезет на закрытую тусовку?» — ответила Энн. «Дресс-код», — осведомилась я. «Не обозначен», — ответила богемская. «Я не обозначен», — ответила богемская. «Стёпонька, э, я люблю тебя, считаю лучшим специалистом, но есть... Э, проблемка. У Анитки брови тю-тю». «Совсем тю-тю?» — уточнила я. «Практически да», — загрустила тётка-девица на выданье. «В городе, где она живёт, была мода их выщипывать начисто, а потом рисовать карандашом новые». «А нити ближе к семидесяти?» — опешила я. «Ниточки над глазами — хит середины двадцатого века». «Она молодая», — заискрилась улыбкой богемская. «Сорока ещё нет, замужем не состояла, выглядит чудно». Ударение в этом слове на «у». «М-м-м-м», — пробормотала я. «Не обижайся, котенька, я позвала ещё бровиста», — замурлыкала богемская. «Ты ведь не сердишься?» Я начала вынимать из сумки всё необходимое. «Конечно, нет». «Заинька», — обрадовалась Энн. «Спасибо. Я испереживалась. Вдруг ты подумаешь, старуха меня разлюбила?» Я стала демонстративно оглядываться. «У вас ещё какая-то бабуля для меня есть? Ведите всех. Постригу машинкой под ноль». Энн кокетливо повела глазами. «Старушонка перед тобой!» «Я очень хочу в вашем возрасте выглядеть именно такой старушонкой, стали 55 сантиметров». Серьёзно ответила я. Энн села на диван. ошибочка. 57. Бабуля разожралась. Бровька из Парижа, зовут её Марго. И только сейчас я сообразила, что попала в сложное положение. Врать, э, разыгрывать перед ней комедию я не способен, но и говорить богемской правду не хочется. Она может с кем-то поделиться, и тогда конец карьере Маргариты. Что не так? Напряглась клиентка. Степонька, мне можно сказать всё? Ты же знаешь, обгладывание чужих тайн в компании подруг не мой вид спорта. Я сделала глубокий вдох и выложила правду. К концу моего вдохновенного выступления Энн лежала на диване и стонала от смеха. Мышины на глазах, накладки из собачьей шерсти. О, боже, такое не придумаешь, такое только в жизни случается. "Пряди искусственные", уточнила я. Но качество на самом деле отменное, даже мне показалось, что грызуны подлинные. Зайнька, спасибо, ты превратила нудный вечер бабульки в праздник, заявила Н. Потом она встала, подошла ко мне и взяла за плечи. Детко, тебе же не нужны чаевые. Денег много не бывает, ответила я. Но в чаевых я не нуждаюсь. Хорошо зарабатываю, а Роман очень не рад, когда я запускаю свои жадные лапки в его кошелёк. а вот от работы, за которую платят, я никогда не откажусь». Энн обняла меня. «Я знаю это и очень ценю, что ты ко мне относишься с любовью, доверяешь и не стала сейчас обманывать. Я вас с Марго не выдам. Брови хорошо смотрелись на Людмиле?» «Замечательно», — подтвердила я. «Есть шанс исправить дефект на лице с помощью макияжа?» — спросила Энн. Я развела руками. И издали будет красиво, а вблизи сразу понятно, что нарисовано. Пусть Марго ей своих мышей приклеит, а решила Богимская. На первом свидании надо произвести приятное впечатление, а бровки не отвалятся? У Людмилы как пришитые стоят, отрепортировала я. Сегодня Фаина потихоньку у её старшей горничной поинтересовалась, и мне доложила. В дверь постучали, раздался голос Ритты. Можно? Конечно, я жду у вас, включила светскую даму богемская. В ванную сначала въехал огромный чемодан на колёсах, а за ним появилась Светина с сумкой на шее. Бонжур вам, сказала она. Я из Парижа приехала. Не удивляйтесь, что прекрасно на русском шпрехаю. Моя прапрабабушка книгиня московская. У нас дома только на её родном языке калякают. Даже если на колени встанете, я не буду на французише болякать. «Пра-пра моя узнает и наподдаст внучке. Где мне инструменты швырякнуть можно?» Я осторожно взглянула на Энн. Лицо её украшала приветливая улыбка, а из моей груди вырвался выдох. Богемская идеально владеет собой. И Маргарита достойно похвала, она сообразила, как объяснить своё нежелание изъясняться на иноземном языке. История только требует корректировки. Если пра-пра-прабабушка жива, то сколько же ей лет сейчас? 300? И в Нов략ле Книгинь Московской употребляет глагол "швырякнуть". Я такой впервые слышу. Хотя, может, во времена, когда мама шёл походом на Русь, а в год появления на свет пра-пра-прабабушки Марго это слово любили все князья и княгини? Дорогая, приветливо сказала Н. Устраивайтесь, где хотите. Не успела Маргарита разложить на столике инструменты, как в ванную вошла женщина. Как её описать? Представьте холодильник, к которому снизу приделали две ножки от бильярдного стола, и получите Аниту. Ой, забыла. На холодильник поставьте корзинку, в которой живёт гигантский пудель. Это будет голова. Стёпонька, Марго, перед вами моя булочка. пропела М. Можно превратить её в девицу красавицу. Глаза Аниты начали наполняться слезами. Ваша племянница очень интересная внешне. Она уже красива, возразила я. Мы можем лишь подчеркнуть всё лучше: тонкую талию, пышную грудь. Анита приосанилась. Недавно я выиграла конкурс мисс города. Это понятно, подключилась к беседе Марго. Но полагаю, соболиные брови с хулиганской изюминкой то, что вам невероятно пойдёт. С чего начнём? Я займусь головой, а ты бровями и ресницами, распорядилась я. Потом макияж и подборка наряда и туфель. Н зааплодировала. Зайонки, что вам принести? Чай, кофе? А мне двойной кусок торта, сообщила о своём желании Анита. И большой капучино. Ниточка Ты собираешься на свидание? вкратчиво произнесла Богемская. Да, весело подтвердила племянница. Тебе лучше не переедать, проворковала тётя. Всего-то тортик, хмыкнула Анита. Супа нет, котлет тоже. Рыбенька не кушай, попросила Энн. Почему? расстроилась племянница. Ну, так принято, не совсем удачно ответила Богемская. Мужчинам нравится воздушность дамы. Торт не помешает, стояла на своём Анита. Конкретно не надо, заявила Рита. Почему? капризно повторила красавица на выданье. Светина взяла бутылочку с клем и высказалась. Сожрёшь жирное, сладкое, сядешь к мужику в машину, через короткое время у тебя в животе начнётся революция. Сначала пукать примешься, потом обгадишься. Замуж за сранку точно не возьмут. Я икнула: "Что-то ты, Стёпа, в последнее время часто икаешь. Ох, зря Светина не держала язык за зубами. Вот и конец карьере, которая не успела начаться. Сейчас они-то убежит". "Да?" протянула племянница. "Об этом я не подумала. Ладненько, не стану есть тортик". "И правильно", одобрила Марго. "Наешься, когда вернёшься".